Урок чревовещания Бетси не верила своим ушам. Она не сводила с Фати удивленный глаз. Но... Но... Это ты, что ли? «Заставил крякать ту утку на каминной полке», — спросила она. «И ты заставил курицу кудахтать, собаку лаять, а старика просить сигарету?» «Не может быть, чтобы это сделал ты, Фати!» «И всё-таки это так», — ответил Фати. Я работал над этим весь последний семестр. Ты бы слышала, какие звуки неслись по ночам из углов нашего дуртуара, да и в классе тоже. Как-то раз я даже заставил одного преподавателя открыть шкаф, чтобы проверить, не оттуда ли мяучит кошка. «Но как ты это делаешь, Фати?» Спросила Бетти, внимательно вглядываясь в его лицо. «Я, конечно, видела черевовещателей на сцене. Они заставляли своих кукол говорить. Но ты-то как это делаешь?» «Мне это совсем не понравилось». «Какая ты дурочка!» — сказал Фатти. Я не стал бы разыгрывать эту шутку над тобой, если бы знал, что ты перепугаешься. Это доказывает, что у меня получается совсем неплохо. В комнате нет ни говорящей утки, ни курицы, ни собаки, ни старика, Бетси. Это ты должна понимать. Мне хотелось проверить, смогу ли я вызвать у тебя недоумение. У меня и в мыслях не было тебя пугать. Черт побери! «Я, наверное, гораздо лучше чревовещатель, чем думал!» Со стороны шкафа снова раздался голос. «А может, это Бетси показалось, что он доносится оттуда?» «Сигаретку, будьте так добры, сэр! Всего лишь одну сигаретку!» Бетси быстро повернулась к Фати, И на этот раз рассмеялась. Ха-ха-ха! <смех> Ох, Фати! И ловко же у тебя получается! Но я заметила, Как у тебя напряглось горло, Когда ты произносил эти слова. А все-таки, как тебе удается Делать так, чтобы твой голос звучал Откуда-то со стороны? Это просто изумительно, Фати. Интересно, что скажут остальные члены нашей пятерки? Фати уселся в постели поудобнее. Ну, слушай, начал он, я кое-что расскажу тебе об этом, Бетси. К нам в школу заехал, чтобы нас немного развлечь, один дяденька. Он — чревовещатель. И он привез с собой парочку дурацких кукол, у которых головы поворачиваются из стороны в сторону. Они могут также закрывать и открывать глаза и двигать ртом. Ты ведь видела чревовещателя, не правда ли? Ну так вот, этот парень был просто изумителен. «Честное слово, я не заметил, чтобы у него хоть сколько-нибудь двигались губы или горло». И все-таки он заставлял кукол говорить его голосом. И не только говорить, но и петь. «Да, по-моему, тоже. Чревовещатели — просто чудо, что такое», — сказала Бетси. «Ума не приложу, как они это делают». «Но ты должен знать, Фати, потому что ты умеешь чрево... чрево...» «Чрево вещать», — договорил Фати. «Да, теперь я кое-что об этом знаю. Но мне пришлось учиться этому по книгам, потому что в школе не научишься таким интересным и действительно полезным вещам, как чревовещание, умение показывать фокусы или менять свою внешность с помощью накладных бород, масок и различной одежды. Такая жалость, что в школьной программе подобных предметов нет. Как бы я старательно учился. «Да, я тоже», — поддержала его Бетси. «Так что же, Фати? Выходит, тебе пришлось без посторонней помощи практиковаться в чревовещании? Ну да. Но ты ведь знаешь, как трудно найти в школе место, где бы ты мог быть в полном одиночестве. Так что мне пришлось посвятить в тайну несколько мальчиков. Сейчас в моей школе уже шесть чревовещателей. Но ты самый лучший! «Я в этом уверена!» Сразу же отозвалась Бетси. Фати был бы рад сказать, что так оно и есть. Но честность вынудила его признать, что один мальчик превосходит его в этом искусстве. «У нас в школе есть один мальчик», — сказал он. «Зулузский принц или что-то в этом роде». «Он лучше всех». Впрочем, это и неудивительно. Кажется, все его дяди, дедушки и прочие предки умели добиваться того, что их голоса звучали с той стороны, с какой они пожелают. Посылать в пространство свой голос — это, по всей видимости, талант, издавно присущий Зулусам. Во всяком случае, когда он узнал, что я пытаюсь научиться посылать свой голос — Он показал мне несколько приемов. «Расскажи мне, Фати!» Умоляющим голосом попросила Бетси. «Какие это приемы?» «Ну, прежде всего, я объясню тебе значение слова «чревовещание», сказал Фати, взбив подушки и устроившись поудобнее. Оно состоит из двух слов – «чрево», что означает «живот», и «вещание», «говорение». Иначе, говоря «чревовещателем», называют человека, который, как люди думают, произносит слова, используя каким-то образом свой живот. «Значит, ты, Фати, используешь свой весьма солидный живот?» Спросила Бетси. «В таком случае у тебя голос должен звучать просто замечательно!» «Не дерзи!» — с достоинством возразил Фати. «В действительности те, кто так думает, ошибаются. Живот вовсе не используется». О! Тогда что же используется?» Спросила заинтригованная Бетси. «Насколько я понимаю», — ответил фатин. Чревовещатель произносит слова обычным способом, но при этом он выдыхает воздух очень медленно и закрывает голосовую щель горла как можно плотнее, а рот открывает на самую малость. «Да, и еще одно. Он приводит в движение лишь кончик языка». Бетси не совсем понимала объяснение Фати, но ее это не смущало, поскольку сама она не собиралась стать чревовещателем. Она была совершенно уверена, что у нее ничего бы не получилось». Проделать все те вещи, которые упоминал Фати, казалось ей попросту невозможным. Но Фати, как всегда, взялся за невозможное, и у него получилось. «Право же, Фати, ты большой искусник!» — воскликнула Бетси. «А сейчас почревовещай еще немножко». Мне хочется посмотреть, как ты это делаешь. Разумеется, увидеть она ничего не могла. Разве что горло у Фати слегка напряглось, и один раз у него чуть-чуть шевельнулись губы. — Всего одну сигарету, пожалуйста, всего лишь... «Одну сигарету!» Прозвучал дребезжащий голос, исходивший, казалось, из какого-то дальнего угла. Бетти невольно снова посмотрела в сторону шкафа. Фати тоже смотрел на шкаф, как если бы там действительно кто-нибудь был. «Очень странно!» заметила Бетти. Прямо-таки совсем непонятно. Каким же образом ты направляешь свой голос в сторону Фати? На самом деле я вовсе этого не делаю. Ты просто думаешь, что я его направляю, и начинаешь смотреть туда, откуда, как тебе кажется, доносится голос так что в конце концов ты и слышишь его звучащим именно там. Разумеется, это всего лишь трюк. Хотя тот парень, Зулус, о котором я тебе рассказывал, по-моему, и в самом деле умеет направлять свой голос куда захочет. Однажды был такой случай, когда нам показалось, что кто-то зовет нас, из-за двери классной комнаты. Но когда мы вышли в коридор, там никого не оказалось. А старина Бубанти сидел себе на своем месте в классе с улыбкой до ушей. — Как бы мне хотелось учиться в твоей школе! — вздохнула Бетси. — По твоим рассказам, Фати... «У вас всегда так интересно!» «И подумать только!» «Вот сейчас ты чревовещатель!» «А потом кем станешь?» «Видишь ли!» «Никогда не знаешь, в какой ситуации подобная штука может оказаться весьма кстати!» «Например, это искусство — Может, очень пригодится в работе сыщика. А я, как ты знаешь, стану сыщиком, когда вырасту. Во всяком случае, это очень забавный фокус, — сказал Фати. С лестницы донесся взволнованный лай и шлепанье лап, прыгающего по ступенькам пса. «Бастер!» — констатировал Фати. «Чёрт возьми! Мы так увлеклись чревовещанием, что совсем позабыли про беднягу Бастера!» «Бетси, не говори маме ни слова о моих занятиях чревовещанием!» «Бетси не успела его заверить, что ничего, разумеется, не скажет. Как дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Троттевилл, впереди которой метнулся стрелой». «Невероятно взволнованный Бастер!» «Само собой, разумеется, он прыгнул прямо на постель и кинулся на Фати. Положив лапы на плечи мальчика, он начал облизывать его физиономию, громко лая при этом. «Пощади меня, Бастер! Пощади!» Взмолился Фати и спрятался под одеяло. Бастер тотчас пробрался к нему, и постель заходила, словно при землетрясении, а комната огласилась воплями и лаем. — Фредерик, Бастер должен немедленно вылезти из твоей постели! — вскричала миссис Троттевилл. — Ах ты боже! Ни тот, ни другой меня не слышат! — Фати! Бастер! Фати! конце концов Фати выглянул наружу. Волосы у него были всклокочены, глаза сияли. Он держал Бастера так крепко, что тот не мог шевельнуть ни одной лапой. — Что делают со взбесившимися собаками мама? — спросил он. — Честное слово, он совсем рехнулся. — Ох, Фредерик, спусти его с постели! — сказала миссис Троттевилл. «Вот так-то, Бастер! Если ты посмеешь еще раз взобраться на постель, я натравлю на тебя кошку!» Граф! грубо отозвался Бастер, словно хотел сказать, плевал я на нее. «Фредерик, послушай, скоро уже пора пить чай. Ты можешь встать, надеть халат и два часа не ложиться в постель» и выпить чаю, пока ты на ногах. Бетси может через десять минут прийти за подносом. Она вышла из комнаты, и Бастер тут же снова вскочил на кровать. Однако на этот раз он уже не производил столько шума. Он уже выразил Фате свои чувства, так что теперь с него было достаточно лежать рядом с хозяином и лизать его руку, Всякий раз, когда она оказывалась поблизости от его чёрного носа. Бетси достала халат и шлёпанцы Фати и придвинула кресло к камину. Фати встал с постели. Сначала он намеревался спрыгнуть, но ноги почему-то его не слушались. Он убедился, что колени у него ещё сильно дрожат. «А ты остальным расскажешь?» «О своем искусстве чревовещания», — спросила Бетси. «Может, ты и их обучишь?» «Нет, обучать их я не стану», — заявил Фати. «Главная трудность не в том, чтобы научиться. Самое главное — практиковаться. В этот период приходится производить какие-то странные звуки». И окружающим это не нравится. Ты прав. Не могу себе представить, чтобы мама была очень довольна, если бы и Пип начал упражняться. Она говорит, что он и сейчас слишком шумный. Во всяком случае, школьные отметки у него не самые лучшие. Мама с папой наверняка решат, что он недостаточно усердно занимался школьными предметами из-за увлечения чревовещанием. «Жаль», — сказал Фати, принимаясь за поджаренный хлеб с маслом. «А к хлебу меда не дали?» «Я считаю, что к горячему поджаренному хлебу очень подходят масло и мед». Но, как правило, дают что-то одно. Да, мёда нет. «Бетси, будь добра, сходи, попроси мёда. Только не задерживайся, а то его не с чем будет есть». «Как это?» — удивилась Бетси. «А так?» Хлеба поджаренного не останется. Поторопись же. «Право же, ты жадный поросенок, Фати!» Сказала Бетти. «Не вздумай съесть весь хлеб!» «Я никогда не видела такого чудесного поджаренного хлеба! Масло с него так и течет!» Она отправилась за медом. Фати взглянул на Бастера, сидевшего рядом и смотревшего на него снизу вверх обожающими глазами. Из-за жара, который шел от камина, он раскрыл рот и свесил язык. Фати взял кусок хлеба и дал двум-трем каплям растопившегося масла упасть на розовый язык Бастера. Тот был приятно удивлен. Дважды глотнув, Он снова свесил язык. Кря, кря, кря. Сказал гороловым голосом Фати. Бастер вопросительно посмотрел на него и завилял хвостом. Кодах так-так-так-так-так-так-так. За куда, толфати. Где эта курица, Бастер? Где она? Бастер колотил хвостом по полу. Но он не встал и не отправился искать ни утку, ни курицу. «Слишком ты тонкая штучка, да?» «Тебя не проведешь», — сказал Фатис набитым ртом. «Откуда бы я ни пытался направить звуки, ты прекрасно знаешь, что произвожу их я». «Так ведь?» Кря-кря-кря!